Глава 43 Теперь свет был еще хуже, и сколько она ни старалась, сколько ни моргала, разглядеть кроме светлых пятен над собой ничего не могла. Лампа, я все еще в операционной, и у меня что-то с глазами. Герцогиня казалось, что ей просто нужно промыть глаза, и тогда она что-нибудь увидит. В общем, это было не главным ее беспокойством. Она помнила, что в прошлое ее пробуждение ее донимал жар, и теперь жар никуда не делся, и, кажется, он даже еще и усилился, особенно в районе левого бедра, колена и голени. Но вот что было еще хуже, так это то, что она чувствовала в тех местах и боль, вернее, какое-то очень неприятное жжение. Она захотела пошевелиться, но поняла, что ее руки накрепко привязаны ремнями. Ноги тоже а другие ремни притягивали к столу ее грудь и крепко держали голову. Старуха могла разве что пошевелить пальцами, но вдруг поняла, что даже эти легкие движения вызывают у нее боль. Боль. Это было как раз то, что герцогиня очень не любила. Правда, за долгие годы жизни и десятки операций она научилась ее терпеть и могла бы справиться с болью при необходимости, но ей нужна была ясность. Она хотела знать, что происходит и долго ли это будет продолжаться. — Мюррей! — произнесла она, но сама ужаснулась тому звуку, который извергла из себя. Он походил на звук, сопутствующий рвотному приступу. — Да что со мной? Что с моим голосом? Что с моим зрением? Что тут вообще происходит? Где все мои слуги? Холодная и твердая женщина на несколько секунд дала этим мыслям взять над собой верх. Она заволновалась и, даже понимая, что это бесполезно, попыталась высвободить свои руки. Но эти попытки вызвали лишь новые приступы боли, теперь в запястьях. Леди Камедеж застонала и тут же услышала, как неподалеку звякнул металл, как будто кто-то бросил металлический инструмент в металлическую миску. — Эй! — хрипло воскликнула старуха, и на сей раз ее голос звучал уже чуть естественнее, чем прежде. — Кто тот Есть тут кто-нибудь? — Ей никто не ответил, но она отчетливо услышала быстро удаляющиеся шаги и крикнула вдогонку. «Не смей уходить! Вернись!» Но шаги затихли, и это едва не повергло грозную госпожу в отчаяние, хотя она и понимала, что это был один из ассистентов доктора, один из десятка его помощников. «Он вернется! Он сейчас вернется с Мюрреем!» успокаивала себя леди джорджана А пока она стала мысленно приводить себя в порядок. Настраивать свой «дар», свое зрение на работу. Герцогиня была очень опытной женщиной и давно уже научилась видеть, не используя глаз. Теперь, когда сознание к ней возвращалось все больше, она восстанавливала и свои таланты. И вскоре смогла услышать, что в помещении появились двое. Нет, не людей. Она сразу поняла, что среди появившихся нет доктора Мюрре. «Кто тот Просила она так холодно, что один из пришедших тот же поспешил убраться от нее подальше, но второй пришедший, он не ушел, а приблизился к столу, на котором лежала герцогиня. Она так и не смогла понять, почувствовать, кто к ней приближается, и снова попыталась открыть глаза. Но и эта попытка не увенчалась успехом, это вызвало у нее лишь слезы. И тогда герцогиня воскликнула как можно более грозно, при этом излучая из себя энергию, которая заставляла окружавших ее людей трепетать от страха. «Кто тот Немедленно отзовись!» И каково было ее удивление, когда в ответ на ее попытки взять ситуацию под свой контроль кто-то тихонько захихикал. «Да». Это было настоящее мерзкое, злорадное хихиканье, и леди Джуджане не потребовалось глаз, чтобы понять, кто это осмеливается хихикать, в тот момент, когда должен трепетать от ужаса. Она узнала его. — Сунак, это ты? <смех> — <смех> смеялся заместитель доктора. Е — Ей, глаза не нужны, чтобы все видеть. <смех> его поведение показалось герцогине, мягко говоря, странным, если не сказать опасным. В этом его хихиканье слышалась насмешка или даже пренебрежение. Он совсем не боялся ее. И это был тот самый Сунак, который был еще недавно готов присмыкаться, ползать перед нею, чтобы заслужить хоть секунду ее внимания. И от осознания своего положения ей вдруг стало нехорошо. Леди Кавендиш тут же попыталась взять ситуацию под контроль и произнесла, вкладывая в свой голос всю свою силу, всё своё влияние. «Сунак, немедленно позови ко мне доктора мюре <свят> Он откровенно смеялся над нею. «Этот продукт научных изысканий заносчивого доктора, это ничтожество, которое в церкви нельзя было крестить, так как он на треть был животным, потешался над своей прикованной к столу госпожой <свят> Тут уж керцогиня вправду начала беспокоиться, и, вкладывая в свой тонный голос, все силы произнесла. «Сунак, немедленно позови ко мне доктора Мюрре!» Тут он перестал смеяться и склонился над нею. Она услышала его дыхание над самым своим лицом, почувствовала его неприятный запах, запах чего-то медицинского, смешанный с нечищенными клетками для животных. «Убери свою морду от меня! Уберись от меня!» Уже не крикнула, а по бабье взвизгнула леди Каменыш, и она вдруг почувствовала страх. Да-да, да, не простые опасения, а настоящий страх, такой, про который она уже и забыла. И ей пришлось сделать усилие, чтобы взять себя в руки и как можно более твердым голосом добавить. — Сунак, позови доктора Мюрре! Но он не убрался от нее, и, как ей показалось, он еще при этом улыбался, улыбался и отвечал. «А нету доктора Мюрреа!» «Что значит «нет»?» Леди Джорджиана, с одной стороны, была рада наконец услышать ответ, рада тому, что он наконец ответил ей, а не похихикал. А с другой стороны, была обескуражена смыслом этого услышанного, ведь это было сказано с заметным злорадством, будто это существо было радо сообщить ей об отсутствии доктора. «Что значит «его нет»?» «Он уехал!» «Куда?» — у герцогини снова сорвался голос. Она снова звизгнула. «Куда он мог уехать?» <связь> Снова смеялся Сунак, а потом сообщил зловеще. «Боюсь, ни ты, ни я об этом уже не узнаем. Он просто взял свой саквояж, забрал свою женщину и сказал мне, что скоро вернется». «Что за бред? Какая еще женщина?» Зачем-то спросила герцогиня, хотя сейчас ее не должно было волновать подобное. — О, то была хорошая баба, молодая и покладистая, <исотворение> — сладострастно описывал женщину доктора, его заместитель. У нее было много черных волос под мышками и на лапке, а ее зад был большой, красивая спина. Я помогал доктору собрать ее, она получилась... Кажется, тут он сглотнул слюну. «Хорошие! Он должен вернуться!» — воскликнула герцогиня. Она не хотела больше слушать про женщину мюре «Он не бросит меня в таком положении! У нас с ним уговор!» «Он не вернется!» — ему явно нравилось сообщать герцогине эту новость. ха ха Не вернется!» Я же говорю тебе, он забрал свой саквояж, а у него был тяжелый саквояж. Ха -ха -ха. А знаешь, от чего был тяжел его саквояж? Герцогиня не стала отвечать на этот вопрос. Она вдруг начала думать, что доктор и вправду мог уйти, сбежать. И от этой мысли у нее опять похолодело внутри, да так, что и прожар свой старуха позабыла на время. А саквояж его был так тяжел от твоего золота <смех> да он его еле нес он много золота на тебе заработал сокваяш одними губами переспросила она и эта мысль еще больше ее напугала да вполне вероятно что у доктора могло быть много золота ведь он непрестанно непрестанно просил у нее денег ему их всегда не хватало Но не деньги ее сейчас волновали. Деньги? Деньги вздор. Сколько денег она за свою жизнь потратила? Ничего, найдет еще. Но вот что теперь ей делать, если мерзкий Сунак не врет, если доктор их вправду сбежал? Сунак не врет? Но с чего ему врать? Нет, он не врет. Раньше это существо никогда так себя не вело. Но тут у герцогини возник еще один вопрос, на который она очень хотела получить ответ. «Сунак, и почему же сбежал доктор Мюррей?» И тут снова она услышала мерзкое хихиканье, прежде чем заместитель доктора ответил. «Он напортачил. <смех> Ваш безупречный доктор Мюррей посчитал себя богом, решил, что все ему под силу, а оказалось...» «Не все. Ха -ха -ха -ха. Он угробил кожу. Ха -ха. Слишком долго тянул с операцией, держал ее на льду, держал, и она начала портиться. А я ему говорил, говорил, а на ней уже были видны пятна. А он не отвечал, «Ничего, сделаем пару лишних инъекций, и кожа приживется». «А мы вам сделали четыре инъекции, и она не приживается. По бедрам и у пальцев вылезли некрозы». Он стал прикасаться к ней, она это чувствовала. Его прикосновения вызывали боль и жжение. «Вот, вот тут, еще тут. Пальцы на левой руке чернеют, и здесь все в черных пятнах. Некрозы, некрозы, мертвичина». Вы этого не чувствуете, потому что я колю вам обезболивающее. Он снова захихикал, а потом добавил: "Последнее распоряжение доктора Мёра". Он сделал паузу, словно резюмировал свой рассказ, и потом закончил. "Эту кожу нельзя было надевать на вас". Теперь это стало понятно. И вот только теперь, когда это презираемое существо ей все объяснило, ее охватил настоящий ужас. И этот ужас еще усугублялся тем, что она практически не могла пошевелиться. Но она была герцогиней Диванширской, холодной леди Кавендиш, и посему ужас терзал ее всего несколько секунд. Она вскоре взяла себя в руки. — Сунак? — Да, миледи? Тут же откликнулся тот. — Я здесь. Мне нужна новая кожа. «Да, миледи, нужна. Вам нужна кожа. Та, что на вас сейчас, вас скоро прикончит. Ха -ха. Это уж вы мне поверьте. Не зря ваш мюр рыдал стрекача Он все понимал!» Ха -ха. Кажется, эта страшная ситуация его забавляла. «Сунак, ты получишь золото. Много золота. Ты ведь можешь пришить мне новую кожу?» «Да, миледи». «Могу. Могу. Вот только где взять готовую?» «У меня полный дом служанок. Иди выбери любую. Слышишь? Бери любую. Скажешь моему мужу, что это для меня!» — произнесла старуха. Ей казалось, что это хорошая и простая мысль, но она кое-что позабыла, и помощник доктора ей напомнил. «Не все так просто, миледи, не все так просто!» «Вы, наверное, забыли, что на подготовку кожи потребуется три дня, пусть даже два». Он, кажется, снова приблизился к ней и закончил. «У вас нет ни трех, ни даже двух дней. Некроз уже перекинулся с кожи на ваши мышцы. Вы же чувствуете, что у вас высокая температура?» «Это начинается гангрена, миледи. У вас нет двух дней». «Вы начнете по-настоящему гореть, и тогда ни о какой операции не может быть и речи!» «Сунак!» — прохрепела леди Джорджана. «Я же сказала, ты получишь золото! Пять тысяч фунтов! золотом ха послышалось в ответ. «Он смеется! Почему этот получеловек смеется?» Леди Кавендиш раньше Сунака терпеть не могла, а теперь из-за того его смеха и вовсе ненавидела. Но делать ей было нечего, и она прохрипела: "Помоги мне, Сунак. Помоги. Помоги мне, Сунак". Противно передразнил герцогиню помощник доктора. "Что, госпожа? Дела ваши плохи". «И вы уже, кажется, не так спесивы, как прежде. И противный сунак уже вам не так противен. Да, миледи? Да?» «Помоги мне, и ты будешь вознагражден!» Стонала старуха, снова на мгновение теряя самообладание. И тут он ответил ей уже серьезно, но уверенно. «Я хочу женщину!» «Женщину?» Сейчас герцогиня была готова пообещать все. — Выберешь из моих служанок ту, которая тебе понравится, или любую, что увидишь на улице. Она будет твоей женщиной. Я обещаю, ты будешь держать ее у себя и пользоваться сколько хочешь, а если нужно, получишь и двух, и трех. — Я хочу, чтобы... Хочу жениться, чтобы все как у людей. Я хочу быть как человек, — продолжал он. «Хочу настоящее имя!» «Я найду священника, он запишет тебя как новокрещённого и даст тебе настоящее имя, а потом обвенчает вас твоей избранницей. Но сначала ты найди мне кожу, слышишь? Найди мне кожу!» Она уже не хрипела, говорила чётко и снова вкладывала в свои слова дар убеждения. И то ли это подействовало, то ли сунак захотел жену и золото, но после паузы и очередного хихикания он произнес. «У меня есть кожа для вас!» и «Есть?» — страхи страхе ожила надежда. «Но «Ну так принимайся за работу!» «Подождите, подождите, послушайте!» — остановил ее помощник доктора. «Это... это непростая кожа. Я по приказу доктора мюре собрал нового ассистента для мелких работ». «Инъекции делать, чистки тканей. Вот только что закончил работы. Он в таком же положении, как и вы. Вот только некрозов у него нет». «Разбирай его!» Тут же в приказном тоне произнесла герцогиня. «Подождите, миледи. Дослушайте Сунака!» «Ну, говори». «У него смоглая кожа». «Ах, как это плохо. Но ведь потом ты подберешь мне другую». «Да, да». Потом мы подберем вам отличную, красивую кожу, а пока накроем вас той, что есть. Ведь эту с некрозами нужно снимать незамедлительно, иначе вам конец. Даже сейчас ему было весело, но герцогиня уже не обращала на это внимания. — Ну так готовь операцию! — почти простонала она. — Я не дурак! — снова хихикал Сунак. — У меня уже всё готово. Нужно только ваше согласие, миледи. — Я даю своё согласие. Старуха торопилась. Кажется, обезболивающее отпускало, и жжение в бёдрах и пальцах становилось всё сильнее. — Но имейте в виду, это новая кожа вам не понравится, а в ней вам придётся прожить некоторое время, может быть, даже месяц и в ней нельзя будет появляться на людях. Она уже была согласна и на это. Нельзя, миледи. Кожа будет не совсем белой, тем более она принадлежала мужской особи. Да, с Унака ситуация действительно веселила. Но герцогине было уже все равно. Она знала, что как только сможет, найдет себе нового врача, а с этим мерзким существом... Ладно, это потом а пока она еще раз спросила. «Значит, в этой коже нельзя будет показаться на людях?» «У вас будут волосатые руки!» Он снова собирался хихикать, и чтобы не услышать этого, она поторопилась спросить. «Волосатые руки? Я согласна. начиная операцию!» Герцогиня думала, что некоторое время не будет принимать гостей и откажется от службы по болезни. «Руки и шея!» — произнес унак «Чёрт с нею!» — старуха начала уже звереть от его болтовни, а ещё от жжения в районе левого бедра. «Начинай операцию, сунак!»